Глава седьмая. Уже позже, наевшись, искупавшись и устроившись в гостиной перед горящим очагом, молодые люди смогли поговорить. А как же быть с нежитью, что осталось в лесу? Пусть история еще и не решилась взять под крыло этот мир, не меньше, но о жителях темных поселений тревожилась. Ею уже занялись, пока монстры деморализованы и разрознены, «С ними легче справляться. На их уничтожение направлена целая армия. Если бы мы с самого начала догадывались о возможностях твоей пыльцы, она давно бы прибыла на помощь». Нарт, любуясь игрой от цветов огня, на шелковистой нежной женской коже, осторожно пододвинул феи кобок с родниковой водой. «Ничего другого этот народ не пьет. Это маг уже знал». «Выходит...» «В вашем мире все же есть феи?» Тоже задумчиво, наблюдая за игрой огня, сквозь стекло бокала пробормотала Тори. «И давно!» «Да, у светлых этот порошок с незапамятных времен. Могу предположить, что когда-то к ним, также блуждающим порталом, забросила фею из вашего мира». «Но среди моего народа нет таких долгожителей». «А что, если у феи появились дети, Унаследовавший ее дар. Может, на территориях светлых, тщательно скрываемые от нас, проживают и эфииды, И они из поколения в поколение росли и воспитывались в ненависти к темным? При упоминании о детях оба смутились. Если их много, мое присутствие точно не обеспечит вас равными ресурсами. Мы умудрялись противостоять им и без пыльцы. А ты... Светлые будут знать, что мы способны использовать их преимущество против них, развернув натравленную на нас нежить. Уж поверь мне, это поумерит пыл светлых интриганов. Нарт улегся на шкуру и, заложив руки за голову, с жадным интересом наблюдал из-под ресниц за своей феей. В том, что она станет его, он уже почти не сомневался. Внутри, конечно, еще страшился, что Тори может счесть его неподходящей кандидатурой в женихи. Ведь совсем недавно именно он сделал ей одолжение, приняв свой дом. Теперь же ситуация в корне изменилась. Тори привычным жестом поправила складочки красивого яркого домашнего платья и провела по подолу вокруг своих умопомрачительно красивых ножек. Правда, в последний момент решила, что сейчас важнее продемонстрировать именно ножки, а не свою аккуратность и красоту наряда. Бросила взгляд на темного, проверяя произведенный эффект. И расстроилась. Нарт выглядел как обычно, демонстрируя привычную стойкость к магии обольщения фей. Расслабленное мужское тело притягивало взгляд, и Тори впервые даже не вспомнив о том, что кто-то может заметить ее плохое настроение, тяжело вздохнула. Усталость тут же навалилась на плечи тяжелой плитой. «Да что же это со мной?» мысленно возмутилась она. Но пришедшая следом мысль принесла осознание истины и напугала хуже самых грязных туфель. «Я влюбилась!» Недавний триумф, азарт, Чувства всесилия поблекли в ее душе, а корона-спасительницы мира опасно накренилась. Для счастья не хватало совершенной малости, но такой оказывается недостижимой. Раньше Тори не задумывалась о том, что любовь может родиться так неожиданно. Прийти, когда ее совсем не ждешь, не ищешь и боишься. Такие чувства, как одиночество, неразделенная любовь и страх, никогда не посещали Тори. И сейчас очень испугали глобальностью последствий. Ведь феи не могут жить несчастными. Они умирают. А Тори очень хотела жить. Жить счастливо и нести в мир красоту и добро. Она готова осчастливить собой этот мир, раз здесь живет Нарт. И именно потому, что здесь живет Нарт. Фея снова бросила короткий косой взгляд на своего темного и чуть не задохнулась от радости. Маку кратко любовался ее ножками. Ладошка Тори передвинулась, скользнув по ткани платья, и взгляд темного, словно привязанный, последовал за ней. Тогда Тори подняла руку и, словно невзначай, поправила декольте, тут же отметив голод, каким вспыхнули глаза мужчины. От восторга, что ее красота и очарование все же пробили брешь в крепкой защите такого правильного и чопорного нарта, у Тори затрепетали крылья. Темные аж глаза распахнул от восхищения, когда золотая пыльца осыпала сияющими искрами весь пол вокруг них. Даже огонь в очаге затрещал веселее. Нарт сглотнул уже который раз, вновь зажмурился, будто готовясь к прыжку с обрыва, и хрипло спросил. «Ты готова остаться в моем мире? Ты уже приняла решение?» «Я бы осталась с тобой, в твоем доме!» Непривычно тихо, смущенно, но совершенно искренне призналась Тори. Как семья выдохнул важнейшее уточнение Нарт на и, повернувшись на бок, приподнялся, опираясь на локоть и пристально всматриваясь в лицо девушки. Никому другому он бы не смог отдать свою несравненную костью. Тори кивнула и тут же от смущения принялась разглаживать несуществующие складочки. «Если ты согласишься стать моей женой, ты сделаешь меня самым счастливым мужчиной в мире». Нарт выдохнул от облегчения и широко улыбнулся, чувствуя, будто скинул с себя тяжелейший груз. «Во всех мирах!» Он резко подался к своей феи и сгреб ее в охапку, прижимая к широкой груди. А Тори даже не заметила, что новоиспеченный темный жених помял ее красивое платье и испортил прическу. Она со всем пылом, впервые испытанной, такой настоящей, всепоглощающей любви, наслаждалась поцелуями.